«В этих Курандейра?» — спросил он себя. «Это же побосенки! Но ведь человек жив надеждой, — возразил себе Штирлиц. Если больной надеется, доктору легче его врачевать. Если больной пребывает в апатии, все усилия лекаря обречены на неудачу». «Вот, смотрите!» — Гриббл наконец управился с картой. «Так бы мы с вами завтра днем были на месте охоты в районе Сан-Педро». Около городишка Пуэнто-Альто мы бы ушли в дельту реки Аллегрия. Там великолепная охота на ягуаров. Встречаются и муравьеды, очень славные мишки и целебное мясо, да и проводники надежны. Оттуда, отохотившись через Гамадо и районы центра Сан-Педро, чертовски интересен, там живут украинские эмигранты, собирают лекарственный чай маты, двинулись бы на Монте-Карло, 70 миль, 3 дня ходу. А там, на ваше усмотрение, или обратно, или вдоль по попарания к Асуньсиону. Сколько туда миль? Около 200 я думаю. на там охота так себе. Рыбалка, правда, хорошая. Особые какие-то рыбины, их тут называют дора. А еще есть субуби, тоже, скажу я вам, объедение. А вдоль попарания нет курандейра? Есть, но не те. Настоящие, которые говорят на своем языке или лопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши здешние индейцы здорово окатоличились, кроме, понятно, диких дикихача, недоколдановим. Я же говорю, отстреливают на кожаные сумочки представляете? У меня сумочка из молодой индианочки. Бросьте вы к черту грибу, не надо так шутить. Да я не шучу. Увижу в чащобе сельвы ачи грохну, освежу ее и продам вам свежую индейскую кожу. Возьму недорого, полста всего лишь. Грибл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть? Откуда вы знаете, какой я есть? Тот пожал плечами и полез в подсумок за бутылкой. Пил из горлышка, по многу отвратительно рыгал, каждый раз произнося при этом невнятное «Пардон». «Если бы вы знали, каков я на самом деле, вы вряд ли пошли бы со мной в сельву, мистер!» Штирлиц улыбнулся. «Ну, в таком случае, если бы вы все знали про меня, то тоже бы не порадовались», — в тон ему ответил Штирлиц. «А может, я знаю?» — усмехнулся грибу «Хм, такого ответа, честно говоря, не ждал. Так что действительно хотите Курандейра?» да. «Погадать? Нет, я в это не очень-то верю. Зря. Но про 20 баков я вполне серьезно». «Зачем вы так торгуетесь? Вы же знаете, что деньги у меня есть. Здесь сельва, никто следов не найдет. Шлепнете и дело с концом». «Вы мне сразу показались симпатичным парнем», — заметил Грибу. «Хорошо думаете, с перспективой». «Сейчас самое время спрашивать», — подумал Штирлиц. Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которой придется отвечать правду или около нее. Меру приближения я почувствую. При известных коллективах версия правды оказывается настоящей правдой. Во всяком случае, мне надо понять, как себя вести. Парень далеко не простой. Когда идешь по нехоженной тропе в сельве, необходимо знать и проводнику чуть больше того, что знаю я. «А я знаю лишь то, что его зовут Гриблом». «Откуда вы родом?» — спросил Штирлиц, атакующий таким тоном, который предполагал однозначный ответ. «А вам какое дело?» — Грибл снова достал бутылку из подсумка. «Ваше-то какое дело?» «Он англичанин», — подумал Штирлиц. «Слава Богу, хоть в этом я убедился. Немец бы поддался моему тону, назвал свой родной город или деревню» хотя зависит от интеллекта. Бедный шофер Ганс, которого любил Мюллер и при этом спокойно приказал выпустить в него обойму из парабеллума, на вопрос о том, где живет, начал описывать мельницу своего отца на развилке дорог возле Бранденбурга. Очень, кстати, поэтично описывал и белые балки каркаса, на которых держался дом, и герань на подоконниках, помнил даже, на каком окне какого цвета. Не в ком нет такой доверчивой поэзии, как в крестьянах, оторванных от земли. Парадоксально, но именно они...